Глава сорок шестая. Джона. Кейси, никаких сожалений. Только любовь. Только ты. Я видел удаляющийся берег под небом полным звезд. Миллионы и миллионы звезд. Миллионы и миллионы мгновений. Все они с ее именем. Я любил её больше, чем кого-либо, и она любила меня в ответ. Осознание этого было надёжно спрятано во мне, заперто в моём сердце. И когда я перестал бороться с ним, мои глаза закрылись. Берега больше не было видно, но я знал, что он там. Ветер шептал словно моё дыхание. Мой последний вдох. Я буду любить тебя вечно.